ТАЙНОМ САДУ И ветви кустарника, щедро украшенные ярко-алыми цветами кровохлёбки, тянулись к Аюне, будто желая обнять её. Но царевна лишь осторожно поглаживала лепесток, вдыхая ароматы, думая о своём. Несколько дней тому назад примчавшийся в столицу гонец сообщил радостную весть. Её любимый младший брат Аюр избежал всех опасностей и благополучно возвращается в отчий дом. И, о радость, царевича нашел и спас Ауранг. С трудно скрываемой гордостью она выслушивала рассказ гонца о том, как воспитанник Тулума лично вытащил наследника престола из ужасной расщелины. Но следующее известие вдруг болезненно обожгло ее.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 И мне не равня. Какой-то там НАК. Царская дочь отлично понимала, что глава двенадцати великих родов Накхарана вовсе не какой-то накх. И что если отец решил выдать ее замуж, не спросив ее согласия, то у него были на то веские причины. Но все внутри ее бунтовало против отцовского выбора. И сейчас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 Когда Ауранг чудом вернул ей воспоминания, изгнанные давними страхами, Аюна почувствовала, что между ними возникло нечто куда более сильное, глубокое и значительное, чем просто взаимная приязнь. Каким-то непостижимым образом удивительный Махнаш стал ей ближе всех родных, и после его отъезда на змеиный язык все ее мысли были только о нем. «Только бы вернулся скорее. А что будет дальше?» Аюна не загадывала. В конце концов, она царевна. А он пусть и воспитанник верховного жреца, пусть и путешествовал во всех пределах Аратты, пусть лучше многих знает ясно веду, но все же человек без роду и племени. Ученый, разумный, но лишь дикарь. «Нет, он не таков». Одернула она себя. Скорее уж, шрама с его накхами можно назвать дикарями. Люди, которые поклоняются змеям и сжигают женщин живьем на погребальных кострах. Она содрогнулась. Ах, если бы Ауранг был арием, все было бы куда проще. Но тогда он не был бы собой. Что ты здесь делаешь, дорогая сестрица? Послышалось совсем рядом.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 Джояля рассмеялась в собственной шутке. О, нет. А Юна с досадой отступила от цветущего куста. Просто наш травник рассказывал, что из кровохлебки, если смешать ее сушеные лепестки с молоком и маслом, можно сделать отличное лекарство для кашля. Лекарство для кашля? Переспросила старшая сестра, подняв бровь. Ах, вот оно что! А я уж было подумала, что наш травник поведал тебе, будто кровохлебка отгоняет нелюбимых мужчин. А Юна невольно отвела глаза. Сестра будто случайно прикоснулась прямо к ее тайне. «Вижу, так и есть», — нежно промурлыкала Джаяли. «Неужели возвращение Сарсана не радует тебя? Я терпеть его не могу».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 Он отправился куда-то вместе с дядей Тулумом и, похоже, был чем-то сильно огорчен. «Чем же?» — обеспокоилась Айюна. «Уж точно не возвращением нашего брата». Джаяль обняла сестру за плечи. «Ты сама-то не знаешь, чем он так раздосадован последние дни?» Айюна мотнула головой. «Ты говоришь о мятежах?»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 «Я слышал, он затащил тебя с собой даже в клетку к соблезубцу». «Да что же, влюбилась в него?» «Это мое тело», — вспыхнула Айюна. «Но ну, это глупо. Родная. Если отец и впрямь об этом узнал, то этот...» «Как там его?» Старшая царевна презрительно скривила лицо. «Исчезнет бесследно в тот же день, как вернется в столицу».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 Но этот Махнач, он никто. Он живет из милости у нашего дяди. Он его игрушка, приехать. Ах так! Тогда я сама пойду к дяде Тулуму, поду ему в ноги и буду умолять его усыновить Аранга. Дядя же все равно считает его своим названным сыном. Я знаю. Может, тогда отец смирится? Ведь смирился же он с твоим Кираном.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 Когда отец называл тебе имена тех, за кого он желал отдать тебя замуж. Имени Кирана среди них не прозвучало, не так ли? А мне он вообще не предлагал выбирать. Призвал и сообщил мою участь. И моим супругом будет нак. А я не желаю этого. Кто это тут, почем зря поминает имя Кирана? Раздался голос неподалеку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 Я ищу благословенного Ардуана, да продлит и сварха его дни. Во дворце сказали, что он где-то здесь. Он был здесь недавно с дядей любимой, ответила Джаяли, и я их слышала. Они прошли мимо рука в обруку, вспоминая детство. Как это трогательно! вздохнул Киран, когда люди столь зрелого возраста проносят братскую привязанность. Через всю жизнь, и со временем она лишь крепнет. Но что они ушли не куда, это плохо. У меня добрые вести. Дальние заставы сообщили, что отряд вашего брата приближается к столице. И твой жених очень скоро заключит тебя в свои объятия. Лучезарно улыбаясь, объявила на юне. «Вот еще!» — возмутилась та. «Представляешь?» Джояли, будто ища поддержки, посмотрела на мужа. То, о чем шепчется во дворце, оказалось правдой. Малышка Аюна влюбилась в мыхноча и не желает ничего слышать. «Аюна, милая сестрица!» Взмахнул широкими рукавами Киран. «Поверь, мы с Джаяли желаем тебе только добра». Вчера в Нижнем городе мои люди уже схватили пару-тройку уличных лицедеев, распевавших непристойные песенки о тебе и махначе. Но переловить их всех никому не по силам. Если у этого ауранга есть хоть капля разума, он не вернется в столицу. — Я все равно не пойду замуж за Ширама! — уже не тая гнева закричала Юна. — Тише, зачем так орать? Мы здесь и слышим тебя. Может, ты и права. — Что? — осеклась Аюна во все глаза, глядя на зятя. — Как не представляется, — негромко сказал Киран, — могуществу Наков приходит конец. Все меняется, и если сегодня государь отдаст дочь за Сарсана, то же завтра может пожалеть об этом.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 Вот, найдем государя, и ты все ему расскажешь. Весть о возвращении наследника настроит его на добрый лад. Спасибо. Спасибо, дорогой Киран. Первый красавец столицы величественно склонил голову. Всегда рад помочь, дорогая сестрица. Тем же днем, но несколько раньше, жезлоносцы подняли свое оружие и почтительно склонили голову, пропуская Тулума, верховного жреца и свархи, сад возвышенных раздумий. Здесь, в самом скрытом и священном месте дворца, Тулуму не требовался сопровожатый. Он шел с улыбкой, разглядывая знакомые кусты, усеянные багровыми цветами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 и мы их разыскивали, радуясь, когда удавалось найти ту или иную безделицу. «Я помню, брат», — произнес Тулум. «Ты пригласил меня для того, чтобы предаться воспоминаниям?» Ордван, широко улыбаясь, потрепал его по плечу. «Представь себе, да. В последнее время я часто вспоминал и тебя, и прочих друзей наших детских игр». Что же заставило тебя возвращаться мыслями суда к нашим детским играм? — Да вот как-то само на ум пришло, представляешь. Не идет из головы воспоминания. Вы с артанаком убегаете, а я вас ловлю. И все это так весело, так весело. Тулум не отрываясь, глядел на старшего брата. Тот, хоть и учился дружелюбием, вблизи выглядел очень усталым. Глаза запали, лицо осунулось, будто государь не спал много ночей подряд. Верховный жрец посочувствовал бы брату, если бы жесткая складка его губ не подсказывала, что за показной душевностью правителя Аратты таится что-то очень недоброе. — До меня доходили слухи, что ты приказал схватить Артанака, — рискнул сказать Тулум. Да. Глаза Ардвана вдруг вспыхнули, и голос зазвучал жестко, как удар палец о бронзовый щит. И ни его одного, и потому хотел бы знать, мой дорогой брат. Голос государя вновь стал мягким. Отчего же ты не пришел ко мне и не рассказал, что Артанак замыслил лишить меня власти? Тулум поглядел на старшего брата, и по его телу пробежала дрожь. Ардван вдруг показался ему похожим на изготовившегося к прыжку соблезубца. Хранитель покоя в самом деле приходил ко мне, сказал он, обдумывая каждое слово. Но он не упоминал о заговоре. Он на все лады толковал о том, что в бедах Араты виноваты Накхи,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 Сейчас наследник возвращается в столицу. — Хвала и свархи, если это так. Но клянусь, я слышу об этом впервые от тебя. — Странно. Все это очень странно. Разве ты не получал писем? — Каких писем? — Тех, что тебе посылали твой воспитанник Ауранг и молодой жрец Хаста. — Нет.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 живущего под ним. Великий жрец с недоумением глянул на государя. Тот подошел к тяжелой двери и ударил в нее кулаком. Едва она приоткрылась, навстречу повелителю вырвался вопль полной боли. Вопль оборвался, а вскоре наружу выскочил какой-то человечек в кожаном переднике, заляпанном кровью. Низко кланяясь, он начал с короговоркой что-то рассказывать Ардвану. Тулум лишь краем уха слышал его негромкую речь. Умер, сердце разорвалось, не выдержал. — Мрази, я же сказал, он должен быть жив! — прорычал Ардван. Человечек в фартуке начал пятиться, мелко кланяясь. — Труп обезглавить! Голову сами знаете куда!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 «Так говоришь о возвращении Юра тебе ничего не известно!» Чуть задыхаясь, спросил он на ходу. «Ничего», — угрёма подтвердил Тулум. «Жаль. Ну, я тебе расскажу вкратце. Когда твой воспитанник очень быстро, будто зная, где искать, нашёл Аюра, с ним были лишь двое. Двое! Уцелели из семидесяти». Знаешь, кто были эти двое? Живой и невредимый Хаста, твой жрец, и глава Великой Охоты Ширам. Ну да с нахом понятно, с ним как со змеей. Пока убьешь, девять шкур снимешь. Но Хаста... Мой сын ранен. Ширам еле жив, а Хаста, какой-то ничтожный жрец, оказался ловчее всех...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 «Надпись сделана тайнописью, а ты большой любитель таких забав!» Ардван выжидательно посмотрел в лицо брата. «Ты хочешь меня в чем-то обвинить?» — напрямую спросил верховный жрец. «Вовсе нет». Правитель Арадты положил руку на плечо верховному жрецу. «Ничего на свете я так не желал, как убедиться...»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 Когда она затворилась за спиной Тулума, повелитель Аратты бросил презрительный взгляд на исполосованное кнутом тело. — Ты что же, несчастный, совсем утратил разум? — Увы, нет, — прошептал тот, — хотя и желал бы этого больше всего на свете. — "Устой! Ты мог сказать правду и спастись!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 Наконец он прервал затянувшееся молчание. «Он будет жить?» Кнутобой, к которому были обращены эти слова, молча покачал головой. «Тогда ускорь его встречу со свархой».